и замена их людьми чуждыми этим частям, да еще в столь ответственное время, не могли не отразиться на внутреннем порядке и боеспособности армии. От генерала Крымова я узнал подробности кровавых кронштадтских дней, стоивших жизни лучшим офицерам Балтийского флота, погибшим от руки матросов. Генерал Крымов, повидавший Гучкова,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 Включение в состав третьего конного корпуса Уссурийской конной дивизии взамен доблестной 12-й кавалерийской дивизии. С утверждением генерала Крымова командиром 3-го конного корпуса я назначался на должность начальника Уссурийской конной дивизии. Надежд, возлагаемых генералом Крымовым на казаков, я не разделял. Прожив детство и юность на Дону,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 представляла в настоящую минуту, когда значительная часть армии состояла из не казаков, а казачьи части были вкраплены в целый ряд регулярных дивизий, немалую опасность. Я считал, что борьба с развалом должна вестись иными путями, не ставкой на какую-либо часть армии, а дружным единением верхов армии и сплоченностью самой армии. Но генерала Крымова трудно было переубедить. Он весь был увлечен новой идеей. Это с места учли некоторые элементы, в полках стало заметно среди офицеров деление на казаков и не казаков. В Нерчинском казачьем полку, где особенно было много офицеров, переведенных из регулярных частей, этот вопрос стал наиболее острым. Несколько офицеров подали аэропорта а переводе их в регулярные части. Я решил откровенно переговорить с генералом Крымовым. Я не разделяю, Александр Михайлович, возлагаемые вами надежды на казаков. Дай бог, чтобы я ошибался. Во всяком случае, раз вы делаете эту ставку, то следует избегать всего, что так или иначе может помешать.